Глава 24. Путешествие в неизведанную страну. Большинству людей, рожденных на Севере, я советую пропустить настоящую главу. Это нудное рассуждение о некоторых явлениях, связанных с апельсиновым деревом, которое растет или достигает своего полного роста только в Италии и Испании. Чтобы меня поняли в других странах, мне пришлось бы пойти на умаление фактов. Я не приминул бы это сделать, появись у меня хоть на миг план написать книгу, приятную во всех отношениях. Однако небеса отказали мне в литературном таланте, и я думал лишь о том, чтобы со всей угрюмостью, но также и со всей точностью ученого, описать некоторые события, невольным свидетелем которых я стал в результате длительного пребывания на родине апельсинового дерева. Фридрих Великий или любой другой выдающийся человек с севера, которому не довелось увидеть апельсиновое дерево в открытом грунте, Несомненно, опроверг бы приведенные ниже факты и отрицал бы их вполне искренне. Я бесконечно уважаю искренность и понимаю ее причину. Поскольку это откровенное заявление может показаться горделивым, я добавлю следующее размышление. Мы пишем наугад то, что каждому из нас кажется истинным, и каждый опровергает правду ближнего. На нашей книге я смотрю как на лотерейные билеты. Действительно, их ценность ничуть не больше. Выигрышные билеты объявят последующие поколения, придавая забвению одних и переиздавая других. До тех пор каждый из нас, написав в меру своих сил то, что, как кажется, ему воплощает в себе истину, имеет мало оснований высмеивать ближнего, если только его сатира не занятна, и тогда он будет всегда прав, особенно если пишет так, как Курье писал к Дельфурья. После этого введения я смело перейду к рассмотрению фактов, которые, по моему убеждению, редко наблюдались в Париже. В конце концов, в Париже, городе, несомненно превосходящем все остальные, мы не видим апельсиновых деревьев в открытом грунте, как в Сорренто. Поэтому именно в Сорренто, на родине Тассо, на берегу Неаполитанского залива, на склоне, спускающемся к морю, еще более живописным, чем сам Неаполь, но где не читают Мируар. Лизио Висконти подметил и записал следующие факты. Когда вечером вам предстоит увидеть любимую женщину, Ожидание такого огромного счастья делает невыносимыми мгновения, которые вас от него отделяют. Всепоглощающее волнение заставляет вас браться за 20 занятий и бросать их. Вы ежеминутно смотрите на часы и радуетесь, убедившись, что смогли продержаться 10 минут, не взглянув на них. Пробил долгожданный час, и когда вы уже стоите у ее двери и готовы постучать, вы чувствуете, что были бы рады не застать ее дома. Огорчаться по этому поводу вы могли бы только по зрелом размышлении. Словом, предвкушение встречи с ней доставляет неприятные ощущения. Вот из-за таких вещей простаки и утверждают, что любовь неразумна. Дело в том, что воображение, внезапно отстраненное от восхитительных грез, где каждый шаг приносит счастье, возвращается к суровой реальности. Нежная душа прекрасно понимает, что в борьбе, которая начнется, как только вы увидите любимую женщину, Малейшая оплошность, малейший недостаток внимания или смелости будут наказаны поражением, которое надолго отравит мечты и фантазии, если вы ищете в них убежище от своих страстей, а также ранит ваше самолюбие. Вы говорите себе, у меня не хватило ума, у меня не хватило смелости. Но чтобы быть смелым по отношению к любимой, вам нужно меньше ее любить. Вам с таким трудом удается вырваться из грез кристаллизации, Что ваше внимание ослаблено, и в первые минуты беседы с любимой женщиной с вашего языка срывается множество слов, которые не имеют смысла, или имеют смысл, противоположный тому, что вы испытываете, или, что еще более мучительно, вы преувеличиваете свои чувства, и они становятся смешными в ее глазах. Вы смутно ощущаете, что не уделяете должного внимания тому, что говорите, и бессознательно утяжеляете свою речь напыщенными выражениями. Между тем, умолкнуть тоже нельзя, иначе возникнет неловкое молчание, во время которого у вас было бы еще меньше возможности думать о ней. И тогда вы проникновенно и многословно говорите то, что не отражает ваших чувств, и что вы постеснялись бы повторить. Вы упорно пытаетесь ускользнуть от нее, чтобы еще больше принадлежать ей. Когда я впервые познал любовь, подобная несуразность, которую я отметил, внушала мне мысль о том, что я не люблю. Я осознаю свое малодушие и понимаю, от чего новички, стремясь избавиться от страха, стремглав бросаются в самое пекло. Когда я думаю о количестве глупостей, которые наговорил за последние два года, лишь бы не молчать, то прихожу в отчаяние. Вот что должно было бы служить для женщины верным признаком различия между страстной любовью и волокитством, между чувствительной душой и душой прозаической. Это было выражение Леоноры. В такие решающие минуты одна выигрывает столько же, сколько проигрывает другая. Прозаическая душа приобретает именно ту степень пылкости, которой ей обычно не хватает, Обедная нежная душа сходит с ума от избытка чувств и вдобавок старается скрыть свое безумие. Всецело занятая управлением своими порывами, она далека от хладнокровия, необходимого для того, чтобы воспользоваться своими преимуществами, и выходит растерянной после той встречи, во время которой прозаическая душа добилась бы больших успехов. Человек снежной и гордой душой, остро заинтересованный в том, чтобы выразить свою страсть, не может быть красноречивым с любимой женщиной. Неудача ранит его слишком сильно. И наоборот, человек с вульгарной душой точно взвешивает шансы на успех, не останавливается в предчувствии боли поражения и, бравируя собственной грубостью и пошлостью, насмехается над человеком снежной душой, который даже при большом уме никогда не обладает непринужденностью, необходимой для того, чтобы сказать самые простые слова, способные обеспечить гарантированный успех. Нежная душа далека от того, чтобы брать силой, и ей придется смириться с тем, что от любимого существа она всего будет добиваться, только полагаясь на милость. Если женщина, которую вы любите, по-настоящему чувствительна, вы всякий раз будете сожалеть о том, что принудили себя заговорить с ней о любви. Вы выглядите пристыженным, зажатым, Вы выглядели бы лжецом, если бы страсть не выдавала себя другими несомненными признаками. Ярко и подробно выражать то, что вы чувствуете в каждый момент своей жизни, тяжелый труд. И вы беретесь за него ввиду того, что начитались романов, потому что, будь вы естественны, никогда бы не приступили к столь истощающей силы задачи. Вместо того, чтобы стремиться говорить о том, что вы чувствовали четверть часа назад, и пытаться описать общую и интересную картину, Лучше было бы простодушно изложить подробности того, что вы чувствуете в данное мгновение. Так нет же. Вы совершаете насилие над собой ради того, чтобы добиться меньшего успеха. И поскольку произносимым вами словам недостает убедительности в выражении ощущения, а память ваша подневольна, вы подбираете нечто уместное на данный момент и говорите самые унизительные нелепости. Когда, наконец, после часа три волнений, делается чрезвычайно мучительное усилие, чтобы выбраться из зачарованных садов воображения, И просто насладиться присутствием любимой женщины, часто оказывается, что уже пора с ней расставаться. Все это кажется сумасбродством. Я наблюдал еще более причудливый случай, произошедший с одним из моих друзей, когда женщина, которую он любил до идолопоклонства, сочла себя оскорбленной совершенной им бестактностью. Мне так и не признались, какой именно, и внезапно обрекла его на то, чтобы он виделся с ней только два раза в месяц. Эти столь редкие и столь желанные посещения были сродни приступам безумия, и Сальвиатти потребовалось напрячь всю силу воли, чтобы это никак не проявлялось внешне. С самого начала мысль о завершении свидания слишком настойчива, чтобы получить от него хоть какое-то удовольствие. Вы много говорите, не прислушиваясь к себе. Часто вы говорите противоположное тому, что думаете. Вы пускаетесь в рассуждения, но вынуждены неожиданно их обрывать, потому что, очнувшись и прислушавшись к себе, вы обнаруживаете их нелепость. Усилия, которые вы совершаете над собой столь велико, что вы невольно принимаете холодный вид. Любовь прячется из-за своей чрезмерности. Вдали от любимой воображение обольщается самыми упоительными диалогами. На ум приходят самые нежные и трогательные проявления чувств. В течение 10 или 12 дней вы верите, что у вас хватит дерзости поговорить с ней. Но за два дня до события, которое сулило вам восторг, начинаете испытывать нервное возбуждение. усиливающаяся по мере приближения страшного мига. Войдя в ее гостиную, вы озабочены тем, чтобы не наговорить и не наделать невероятных глупостей, и потому ухватываетесь за решение отмалчиваться и смотреть на нее, чтобы хотя бы запечатлеть в памяти ее облик. Едва вы оказываетесь в ее присутствии, вас словно охватывает опьянение. Вы чувствуете, что вас как маньяка тянет на необычные поступки. У вас возникает ощущение, что у вас две души. Одна для того, чтобы действовать, а другая для того, чтобы осуждать то, что вы делаете. Вы смутно понимаете, что усиленное внимание, уделенное какому-то вздору, намека свежит вашу кровь, отвлекая вас от мысли об окончании встречи и о горечи разлуке с ней на целых две недели. Если там окажется какой-нибудь надоедливый посетитель, рассказывающий глупую историю, то бедный влюбленный в своем необъяснимом безумии словно нарочито старается растерять редкие минуты, весь превратившись в слух. Час, который обещал быть столь восхитительным, пролетает обжигающей стрелой, а между тем влюбленный с невыразимой горечью переживает все те мелкие обстоятельства, которые показывают ему, насколько чужим он стал любимой женщине. Он оказывается в окружении равнодушных гостей и понимает, что лишь ему одному неизвестны все мелкие подробности ее жизни за последние несколько дней. Наконец он уходит, и, холодно простившись с ней, испытывает ужасное чувство, что теперь увидит ее только через две недели. Несомненно, он страдал бы меньше, если бы больше вообще никогда ее не посещал. Это даже намного хуже, чем то, что довелось пережить герцогу Поликастра, проезжавшему дважды в год сотню лье, чтобы на четверть часа увидеться в Летче с обожаемой возлюбленной, которую строго стерег ревнивец. Здесь мы видим, что сила воли не имеет никакого влияния на любовь. Человек, разозленный на свою возлюбленную и на себя самого, от ярости готов низвергнуться в равнодушие. Единственная польза от таких свиданий состоит в том, что они вносят вклад в сокровищницу кристаллизации. Жизнь для Сальвиатти разделялась на двухнедельные периоды, и настроение его менялось тем или иным образом в зависимости от близости вечера, когда ему разрешалось видеться с госпожой Н. Например, 21 мая он был ошалевшим от радости, а 2 июня не хотел возвращаться домой из страха поддаться искушению пустить себе пулю в лоб. В тот вечер я убедился, что романисты очень плохо описывают момент самоубийства. «Меня мучит жажда», — с простодушным видом говорил Сальвиатти. «Мне нужно выпить этот стакан воды». Я не стал оспаривать его решение и попрощался с ним. Он заплакал. Речи влюбленных полны смущения и растерянности, так что было бы неразумно делать слишком поспешные выводы из отдельных деталей разговора. Их чувства обнаруживаются только в случайно вырвавшихся словах. И тогда это крик души. Кроме того, составлять заключение о сказанном следует из физиогномики. Надо помнить, что довольно часто крайне взволнованный человек не успевает заметить эмоции особы, которые вызывают у него такое волнение.